Глава 25. Я прихожу в себя на заднем дворе. Промокла до нитки. Зато голова больше не пульсирует от боли. Давно я не чувствовала себя такой бодрых и в ясном сознании. Лишь сделав несколько кругов, понимаю, что происходит. Пинаю серебристые серые камешки, подтягиваю старый рыбацкий комбинезон и марширую по тюремному двору за Энди Дюфрейном. И я его приятель сокамерник по имени Ред. То есть красный. Вот что Эл имела в виду. Подхожу к первому уродливому постаменту, заглядываю в бетонный вазон. Он пустой и надёжно закреплён. С места не сдвинешь. Второй вазон едва не опрокидывается, стоит его толкнуть. Под ним лежит конверт в целлофановом пакете на зиплоке. Беру письмо, ставлю вазон обратно и поднимаюсь в буфетную. В кухне наливаю себе водки, хотя и так много выпила, и сажусь за стол. Наверное, лучше бы пойти в кафе «Клоун», ведь Рос может вернуться в любую минуту. Но мне ужасно не терпится прочесть письмо, потому что на конверте каракулями л выведено «Белоснежки». Я достаю конверт из пакета, разрываю. Внутри лист бумаги в линеечку, мелко исписанный. «Дорогая Кэт». Возможно, мне следовало начать с извинений или спросить, как ты жила последние 12 лет. Впрочем, ты знаешь меня достаточно хорошо, чтобы не ждать таких формальностей. Итак, приготовься, перехожу к главному. Он собирается меня убить. Если ты читаешь эти строки, то ему это удалось, и я уже мертва. Если подумаешь, что невелика потеря, то я пойму. Если подумаешь, что так мне и надо, то спорить не стану. «Когда-то я тебя ненавидела, и ты наверняка возненавидела меня в ответ. Наверное, ты считаешь меня лгуньей, но это письмо — единственная возможность убедить тебя в том, что сейчас я говорю чистую правду. Всё началось с любви или того, что я приняла за любовь. Ты ведь знаешь, каким он был. Вряд ли это можно забыть. Он преображался, направляя на тебя всё своё внимание, и ты буквально купалась в лучах его любви». Затем на смену ей пришла ревность, удушье и тотальный контроль. Все мужчины — пираты, помнишь? Хороших, прекрасных принцев не бывает. С ним я чувствовала себя такой маленькой, такой ничтожной. Я благодарила его за заботу, потом за презрение, за гнев. В первый раз, подняв на меня руку, он проплакал целую неделю. Во второй — меньше дня. В третий... уже я извинялась перед ним. Я не понимала, что он во мне нашел. Но теперь до меня дошло. Он знал, что делал со мной синяя борода. Он знал, что я слабее тебя. Он с самого начала знал, что я никуда от него не денусь. Через несколько лет после свадьбы наш старый дом выставили на аукцион. Как я не умолял, он все равно его купил. Он был готов на все, лишь бы снова запереть меня в этой тюрьме заставил меня описать обстановку в мельчайших подробностях, и всё, что он покупал и расставлял по местам, делало мою тюрьму ещё теснее, ещё надёжнее. Ты любила дедушку больше, чем я. Ты обожала слушать мамины сказки. Твоё воображение всегда было богаче моего. Если тебе что-нибудь не нравилось, ты просто делала вид, что его нет вовсе. Думаю, поэтому ты и забыла конец нашей первой жизни и никогда его не вспоминала. «Раньше мне казалось, что это к лучшему. Я могла бы рассказать тебе прямо сейчас, что случилось в ту ночь, когда погибли дедушка и мама. Я могла бы поклясться, что это правда, и ты, возможно, поверила бы или даже вспомнила, как всё было. Впрочем, вряд ли. Не нужен психолог, чтобы понять, твои воссоздающие фантазии гораздо сильнее подавленных воспоминаний. И единственный способ их разрушить — возвращать тебе память о настоящих событиях по кусочку, подсказка за подсказкой. Пока не вспомнишь правду сама, иначе ты не поверишь. Ты наверняка сердишься на меня за охоту за сокровищами. Я спрятала странички из дневника и написала подсказки. Когда меня не станет, мой друг, который уважает мои желания, отправит их тебе по электронной почте. Прости за эти выкрутасы, Прости, что я велела ему притворяться мышкой. Она заявилась к нам в прошлом году совершенно внезапно, и вместо того, чтобы радоваться её возвращению и возобновить нашу дружбу, я до чёртиков испугалась, что она разозлит Росса, и он выместит всё на мне. Да, я ужасная трусиха. Наверное, притворяться мышкой в письмах — тоже проявление трусости. Но я поступила так намеренно. Мне казалось, что меня ты слушать не станешь, в отличие от неё. Прости, если письма или странички из дневника тебя напугали. Впрочем, так и было задумано. Я хотела, чтобы ты вспомнила, что случилось в ту ночь, когда погибли дедушка с мамой. Я хотела, чтобы ты вспомнила, что совершил Росс. Я кое-что спрятала в Серебряном кресте. Мне осталось передать тебе лишь этот предмет и это письмо. Ты должна поверить им. Ты должна поверить мне». Не знаю, что он задумал, только вряд ли случившееся будет выглядеть как убийство. Ведь он прирожденный пират. Я все время думаю о тебе. Когда ты уехал, я проплакала целые сутки. Я плакала много недель. А он обнимал меня и говорил, что все хорошо, потому что мы есть друг у друга. Ему всегда было выгодно разделять тебя и меня. Я много раз хотела с тобой связаться, но не стала этого делать. Я знала, что без нас тебе лучше. Я знала, что иначе он отнимет у меня те немногие вольности, которые еще оставались. Живопись, волонтерскую работу, друзей и яхту. Он согласился купить яхту, не сообразив, что я воспользуюсь ею, чтобы ускользнуть. Поэтому я и назвала ее «Побег». Если ты нашла письмо, то помнишь, как сильно мне нравилась эта история. Любой шанс на спасение лучше, чем ничего. Я не прошу о доверии, это бесполезно. Я каждый день сожалею о том, что натворила. Мне не следовало позволять ему распоряжаться ни нашей первой, ни тем более второй жизнью. Помни, он знает. Помни план. Серебряный крест. Место помечено крестиком. Вспомни их, и ты вспомнишь все остальное. Ты узнаешь правду. Ты узнаешь его. Ты поверишь мне. Ты будешь в безопасности. Прости. С любовью, Алла Цветик. Я перечитываю письмо снова и снова, провожу пальцами по строчкам Эл, её почерк, её голос, и всё же меня не покидает ощущение фальшивости происходящего. Слишком всё аккуратно, слишком по сценарию. Если ты читаешь эти строки, то я мертва. Услышав подобную фразу, Эл презрительно закатила бы глаза. Что за чушь она тут написала? Я пытаюсь представить, как Росс избивает ее, и не могу. Это все равно, что представить, как он бьет меня. Быть такого не может. Впрочем, по словам росса именно Эл захотела вернуться сюда. Именно она обставила дом точь-в-точь, точь, как прежде. И я понимаю, насколько нелепо и фальшиво это звучит. Разве сестра захотела бы вернуться в дом, который целых двенадцать лет был нам тюрьмой? Туда, где царит смерть, страх и темнота. Тем не менее, если Эл действительно боялась Росса и старается защитить меня, то почему бы просто не рассказать мне то, что я позабыла? Ведь сейчас ко мне вернулись все подавленные воспоминания. Я помню все, что случилось в нашей первой жизни, включая ту ночь, когда мама проломила дедушке череп кормовым фонарем с сатисфакцией. Что там еще вспоминать? Голова раскалывается. Серебряный крест. Мне известно, о чём идёт речь, но я никак не могу вспомнить. Допиваю водку, встаю. В одном Эл точно не ошиблась. От этой мысли мне становится холодно и страшно. Сестра думала, что умрёт, и вот теперь она мертва. Я стою в узком коридоре, ведущем в спальню номер три, и тщетно пытаюсь нащупать на стене выключатель. Заставляю себя шагнуть в темноту, раскинув руки. морщусь, коснувшись двери в самом конце. «Не входи, нам туда нельзя!» Единственная комната в доме, где я не была никогда. Мама об этом хорошенько позаботилась. Мы с Эл боялись даже взглянуть в ту сторону. Вспоминаю мамины крики, звук хлопнувшей двери. Дедушка тоже боялся. Иногда стоял в дверях машинного отсека, глядя через площадку. Весь дрожит, рот полуоткрыт, глаза пустые, Стало бы Эл что-нибудь прятать в комнате синей бороды? Не знаю, но я обязана проверить. Коснувшись ручки, замечаю, что быстро бормочу себе под нос. Он приходит только ночью, он приходит только ночью, и заставляю себя прекратить. Все жены синей бороды заканчивали жизнь на крюках, заржавевших от крови. Все, кроме последней. Ее спасло то, что она преодолела страх и заставила себя заглянуть в единственную комнату, которую он велел не открывать. Я поворачиваю ручку и толкаю пыльную дверь. В комнате синей бороды нет окон. Отчасти я это подозревала, потому что ее внешняя стена — улочка в зеркальной стороне, и все же темнота застает меня врасплох. Я нахожу выключатель, зажигаю свет, И, наконец, отваживаюсь войти. Спертый холодный воздух, запах старой краски, в углу стоит кожаное кресло, обычная лампа, остальное прикрыто простынями. Я оглядываю все уголки, словно ожидаю обнаружить трупы жертв синей бороды или услышать мамины крики, бьющиеся о стены, проникающие через доски пола в кладовую, в буфет, в растелающийся под ним океан. «Кэт, соберись Прохожу вглубь комнаты, сдёргиваю простыни, кашляю от пыли. Под второй обнаруживаю большой деревянный ящик. Сердце подпрыгивает. Это же наш сундук с сокровищами сатисфакции. Чёрные кожаные ремни и золотой от ржавчины висячий замок. К счастью, не запертый. Стою на колени, поднимаю крышку и морщусь от громкого скрипа петель. Внутри лежат старые простыни. Я начинаю вынимать их и складывать в стопку на полу. Пальцы натыкаются на что-то твёрдое, и я испуганно отдёргиваю руку. «Ну же, Кэт!» Лезу обратно, вынимаю последнюю простыню. На дне два предмета. Большой и маленький. Один дрель с синей ручкой и насадкой кольцевой пилы в цилиндре, другой — чёрная резиновая пробка с круглой железной ручкой. Я сажусь на пятки. Закрываю лицо руками. Вряд ли Эл спрятала бы их в этой жуткой комнате. Мне сразу становится ясно, что именно я обнаружила. Вспоминаю Логана, его вкратчивый голос. Мы нашли доказательства того, что яхта затонула не сама по себе. Смотрю на кольцевую пилу и сливную пробку. Это сокровище. Точнее, трофей. На лестнице темно. Единственный источник света — молочно-красная викторианская лампа в прихожей. Я спускаюсь на ощупь, перила холодят ладонь. Старый дом продолжает спать, и его лязгающие скрипящие жилы похожи на скрытую карту чёрных дорог и медных проводов, на тайны, запертой в комнатах и в комодах, на океаны, на полуночные миры огня, ярости и веселья. Прохожу мимо кухни, Смотрю на отражение в зеркале над телефонным столиком. Открываю дверь в гостиную и с облегчением выдыхаю. Тёплая комната залита золотистым светом. Огромные шторы от потолка до пола задернуты, скрывают дождь и ночь. В камине потрескивают поленья, и на бутылочной зелёных плитках играют блики огня. На пристенных столиках и на стойке бара Пуаро горят свечи, отражаясь в зеркалах и мебели, совсем как на Рождество. не хватает только восьмифутовой пихты, которая сверкала бы огоньками и роняла иглы наполняя комнату с запахами зимнего леса воссоздающие фантазии я думаю об этих словах пока они не расплываются у меня в голове, пока не начинаю видеть синюю бороду преследующего нас с фонарем из проломленного черепа пирата хлещет кровь и он заваливается на палубу сататисфакцией рос встает с дивана и настороженно улыбается. «Ты в порядке?» «Да». Он быстро оглядывает комнату. «Я не слишком перестарался?» «Нет, ну что ты?» «Я не могу заставить себя войти и мнусь на пороге». «Ты уверена, что с тобой всё в порядке?» У Росса между бровями снова появляется глубокая складка, и мне хочется провести по ней пальцем. Стереть без следа. «Да». Заставляю себя шагнуть ему навстречу. «Присядь». просит он, сжимает мою холодную руку и отходит к бару. Я сажусь, смотрю в мерцающем свете камина на силуэт с узкими бедрами и широкими плечами, с густыми вьющимися волосами, рука тянется к карману джинсов, где лежит письмо Эл. Его присутствие и утешает, и пугает. На бирюзовых плитках бара Пуаро стоят бокалы с хересом. Золото в хрустале, два вместо четырех. Эл действительно рассказала ему всё. «Аперитив», — говорит Рос, ставя бокалы на освещенный свечами кофейный столик, и я вспоминаю романтический уголок в итальянском ресторане. От Роса исходит тепло и знакомый запах с нотками сосны и мускуса. Моё сердце бьётся часто и слишком громко. «Твоё здоровье!» — торжественно объявляет он. Не успевает стихнуть низкий мелодичный звон бокалов, как я выпиваю всё залпом. По телу разливается приятное тепло. Надо бы спросить, как прошел его день, как работа, как самочувствие, но я не могу себя заставить. «Все будет хорошо, Кэт», — шепчет Росс, сжимая мои ледяные пальцы. «Главное, что мы есть друг у друга». Я закрываю глаза и чувствую прикосновение теплых губ к виску.